Появление именно этого дипломата из Рима свидетельствовало о том, что у одного промышленного магната вскоре сильно добавится забот и хлопот. Всё же в сидении Александра на дальнем востоке империи были и свои вполне маленькие плюсы. В Хабаровске каждый новый человек на виду, и любые телодвижения и вопросы вызывали настоящие волны слухов и сплетен. А в столице такое переплетение интересов и интересантов, что не каждая специальная служба вот так сразу и разберется. То ли человек за денежку старается, то ли просто в душе сильно любит ту же Англию, или же просто от природы дурак и его используют как одно каучуковое изделие интимного свойства. Князь Гагарин с супругой и дочерью. Пять шагов навстречу хорошему знакомому, почти приятелю с кучей общих интересов. Радушная улыбка номер три, выверенные до последней интонации слова приветствия и взгляд мимолетно брошенный на наручный хронометр. Долго еще ему бегать туда-сюда и говорить одно и то же в сотне разных вариантов. По счастью, мучиться оставалось всего каких-то 15 минут. Ежели кто-то потом и пожалует, то этих опоздунов можно уже лично и не встречать. На приглашение ведь время начала банкета четко указано. Вот. Мужественно отстояв на боевом посту оставшееся время, князь Александр успешно сбежал на отдых в один из малых кабинетов реставрации, где первым же делом скинул ветсмундир, затем с подвыванием зевнул и напоследок от всей души потянулся. Ох, как же хорошо. К сожалению, всего через десяток минут пришлось вновь натягивать форму и тащиться на своё законное место за главным столом. лёгкий звон хрусталя, вызванный постукиванием по нему столового ножа, набирающая силу тишина, заминуту охватившая не маленький банкетный зал, сотни взглядов приглашённых на торжество, взглядов, которые ощущались чуть ли не на физическом уровне. Дамы и господа, не выразить словами ту благодарность, с которой Благосклонно пропустив мимо ушей обязательные речи у строителя званого обеда, высокое собрание дружно перешло к первой части культурной программы, то бишь непосредственно к еде. Время от времени застолье прерывалось выступлениями, поздравлениями отдельных гостей, но уже через полчаса это никому особо и не мешало. Присутствующие свободно общались, смеялись, обменивались слухами и сплетнями. Как говорится, процесс пошел. Ваше сиятельство, что седой митродатель с манерами потомственного церемонемейстера деликатно кашлянул, тихонечко извещая о прибытии великого князя Михаила Александровича и его свиты сопровождения в виде профессора Михайловской артиллерийской академии, генерал-лейтенанта Чебышева и полдюжины военных педагогов чуть меньшего калибра. Очень рад вашему возвращению, князь Благодарю за тёплые слова, Ваше Императорское Высочество. Подождав, пока мундирная профессура проявит несвойственную им деликатность и немного отойдёт после положенных по этикету слов и пожеланий, естественно. Младший брат государя императора чуть понизил голос. Александр, я так рад тебя видеть, ты просто не представляешь. Очень даже представляю, Мишель. Я сам всего ничего в столице, а уже хочется обратно в Хабаровск. Аккуратно глянув на свиту посредством настенного зеркала, великий князь едва шевеля губами произнес. — У меня вопросы по последнему твоему письму. — Черт, да у меня и без него куча вопросов. — На следующей неделе приеду прямо в академию. Нас пытаются слушать. Мгновенно натянув маску вежливой отстраненной благожелательности, августейший гость проследовал в банкетный зал. Не успел, огренев толком присесть, Как метродотель вновь сорвал его на приём министра морского ведомства великого князя Александра Михайловича и сразу двух его братьев, старшего Николая Михайловича в мундире генерал-майора со знаками лейб-гвардии кавалергардского полка и печально одинокого младшего браца Сергея Михайловича, прозибающего в гвардии в скромных штабс-капитанских чинах. Ну как не встретить троицу августейших опозданцев со всей прилагающейся к ним свитой? Странно, как это Серго не притащил любовь всей своей жизни, балеринку-многостаночницу Малечку Кшисинскую. Наверное, ее на сегодня ангажировал дядюшка Вальдемар... выказав заглянувшим на огонёк скромного банкета романовым свою радость и лично сопроводив почётных гостей до мест, приличествующих их статусу и положению, агренев позволил себе толкнуть краткую, всего на 5 минут, речь полную словословий в честь собравшихся в банкетном зале. В свою очередь, некоторые аристократы не смогли отказать себе в удовольствии высказаться насчет самого князя, наговорив тому прямо в глаза столько хорошего, что, будь хоть четверть сказанного правдой, у Александра немедля начали бы прорастать крылья и нимб. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит тот кукушку. Так или иначе, а за тостами и здравицами время летело незаметно. Довольно скоро часть мужчин начала мигрировать из за столов в сторону курительных комнат, а не громкая музыка из дальние залы. Лучше всякого магнита потянула к себе молодёжь, ведь где музыка, там и танцы. Ваше сиятельство, всё тот же метродотель принёс вести о новой партии императорских высочеств, заскочивших на огонёк. Свои наилучшие прибыли выразить великие князья Кирилл и Борис Владимировичи. И их свита, разумеется, на удивление небольшая. Два брата-акробата прибыли. Хотя акробат из них только один. Кирилл обычно выступает в амплуа клоуна. Мда. Но хоть старшего поколения дома Романовых ждать не приходится и то радость. Пока устроитель успешно притворялся радушным хозяином, в главной зале произошли заметные изменения. 3/4 столиков бесследно исчезли, а оставшиеся откачевали ближе к стенам, образовав что-то вроде фуршета. Для желающих на есть третий четвертый подбородок. Освободившиеся места заняли разные светские львы и львицы, а также мигом образовавшиеся небольшие компании гостей, между которыми вольяжно гуляли официанты с подносами полными высоких узкогорлых бокалов. А вот дамы зрелого возраста предпочли занять стратегически верные позиции в средней зале, дабы без помех надзирать за моралью молодой дворянской поросли. Дело-таки дошло до парных танцев, и контролировать происходящее в зале большой. Передохнув пяток минут в своём убежище, Александр отправился в первый обход. Нельзя, чтобы гости почувствовали себя брошенными. Поэтому сначала пришлось устроить рейд по всем кабинетам Палкина, затем небольшой забег, спортивно-светская ходьба, ага, по всем трём залам и наконец медленное скольжение вдоль фуршетных столов. Разумеется, просто вышагивать и молчать было никак нельзя. пары слов в одном месте, фраза в другом, небольшой разговор в кругу нескольких чиновников и почти сразу же пикантный анекдот для господ гвардейцев, и, конечно же, обязательные комплименты череде прекрасных, иногда весьма условно, дам. И чего это я раньше светские мероприятия не любил? Мимолётно припомнив свой первый бал в офицерском собрании Ченстахова, отставной офицер пограничной стражи иронично улыбнулся. Молодой был, глупый. Дворянские танцульки? Пф! Нет, если просто убивать время вальсами и польками, да перебирать кандидатуры для скоротечных интрижек, то оно, конечно. А вот, ежели подойти серьёзно, то за один вечер вполне можно заключить пару-тройку прибыльных контрактов, договориться о лоббировании кое-каких своих начинаний, узнать о намечающихся назначениях и перестановках. Да даже просто из наблюдения за присутствующими можно извлечь немало полезной информации. Вид-то бедняга даже сейчас не может толком расслабиться, ишь как поглядывает по сторонам. А ты что думал? С нашим царём надёжей не заболеешь. Причина тревог влиятельнейшего вельможи для людей осведомлённых была вполне понятна. Сергей Юльевич уже давно ввёл Российскую империю к золотому стандарту. не уставая расписывать множество выгод, которые принесёт промышленности и финансам столь неоднозначный шаг. Конечно, отрицательные моменты тоже присутствовали, но ведь известно, ничто новое не рождается без крови и некоторых мук. И вот когда глава Минфина вышел на финишную прямую, успешно задавив неорганизованное сопротивление и подготовку к давно назревшей денежной реформе, казалось было уже и не остановить. Последовал вызов на внеочередную высочайшую аудиенцию, на коей государь всемилостивейше повелел соизволить, чтобы верный его слуга слегка притормозил. Нет, нет, реформа не отменялась. Просто перед ней было бы неплохо навести должный порядок в банковской сфере, разработав и приняв соответствующие законы, и об акционерных обществах тоже. не то ордой иностранных инвесторов и промышленников, как понабегут, а у нас сплошь и рядом неразбериха да путаница. Опять же в размышлениях о налогов и бюджетной дисциплины сказать, что хитроумный Сергей Юльевич сильно озадачился, значит ничего не сказать. Говорили, что министр прямо рвал и метал, причём совсем не фигурально. А потом приложил немало сил, пытаясь выяснить, кто же ты его так элегантно подставил под неизбежный конфликт с банковским лобби. Ну а кому сейчас легко? Мне вот точно было не просто продумывать, а затем и устраивать всё так, чтобы инициатива исходила от вдовствующей императрицы Догмар и дядюшки царя, великого князя Сергея Александровича. 2 года на это убил, между прочим. И то едва-едва всё получилось. Теперь главное, чтобы награда не нашла своего героя, а то банкиры в самом деле могут попытаться прибить за такую подставу. Эх, опять баретинский со своим курятником. Срочно меняем курс.